"Вита инквизиция", воскликнул он, и в голос его вернулись строгие, лишённые какого-либо сочувствия нотки. Он заговорил так, как обычно говорил с арестантами на допросах. "Стоять!" Обе девушки вздрогнули, рыжая даже вскрикнула и попятилась. Элиза замерла, и её пронзительный взгляд, в котором заиграли отблески пламени, строго замер на незваном госте. Элиза сделалась жёстким. Она выставила руку в сторону, и рыжая девушка испуганно зашла за спину Элизы, выисливо косясь на Вивьену. Инквизитор неумолимо приближался, меч угрожающе поблёскивал в свете костра. На зависть себя, взгляд его был устремлён к рыжеволосой бестии, которая посмела склонить Элизу к ведьмовскому искусству. "Вивьен!" окликнула Элиза, подавшись вперёд. но он резко качнул головой и оборвал ее. «Не лезь, с тобой разберусь позже», — строго приказал он, и взгляд его преисполнился той неконтролируемой злости, которая частенько пугала людей на допросах. Увидев это в его глазах, Элиза невольно вздрогнула и на миг оторопела. Вивьен приблизился к рыжей девушке, которая продолжала испуганно жаться к Элизе, и дернул ее за руку. Анна, распахнув огромные глаза, умоляюще посмотрела на него, но ничего не сказала. Полные губы разомкнулись в невысказанной мольбе и сомкнулись снова. Вивьен смотрел на неё без тени сочувствия, приготовившись в любую минуту к транзитию мечом за сопротивление ареста. Ты арестован. Назови себя, повторил он именем Святой инквизиции. В следующий момент Элиза дёрнула рыжеволосую девушку на себя и сделала два шага вперёд, став так, что остриё мяча уткнулось ей прямо в грудь. Она бесстрашно завела сообщницу себе за спину и пронзительно заглянула в глаза Вивиана. Он замер, понимая, что только что неосторожным движением мог навредить ей. "Рэни", твёрдо произнесла Элиза, продолжая смотреть в глаза инквизитору. Девушка за её спиной испуганно съёжилась. Её зовут Ренни, она моя сестра Вивьен, кузина. Мы уже давно заботимся друг о друге. Она живёт в лесу, чуть глубже в чаще. В чём она повинна? Вивьен бесстрастно выслушал её. Последний вопрос однако заставил его приподнять брови. Ты спрашиваешь, в чём она повинна? Я выношу ей обвинение в исполнении колдовского ритуала. Элиза нахмурилась. В чём же состоял этот ритуал? Не пытайся выставить меня глупцом, Элиза строго проговорил он. Она явилась к тебе и устроила ритуальные пляски у костра. Это ли не одно из известных проявлений колдовства? Хорошо, с вызовом крикнула она. И в чём же здесь магия? В чём колдовское воздействие на кого-либо? В чём пагубность и вред? Расскажи мне, Вивьен, и если докажешь мне, что мы этим танцем творили зло, можешь сжечь нас обеих, да хоть бы и на этом самом костре. Она перешла почти на крик, мгновенно забыв о том, что всё время до этого обращалась к нему на вы. Ему удалось сохранить лицо непроницаемым, хотя и не без труда. Помогла вновь взметнувшаяся в душе чернильно-чёрная злость, затопившая его сознание так сильно, что он едва подавил в себе желание оттолкнуть Элизу прочь и убить рыжеволосую колдуню Реньи прямо на месте, чтобы рассеять её чары. Следующим он испугался собственного порыва и отступил на шаг, продолжая обжигающе глядеть на двух ведьм. Он задумался над словами Элизы. В чём состояло зло этого танца? Объективных причин считать его злом Вивьен не находил. Этот танец был частью непонятного ему мировоззрения, о котором частично рассказывала ему Элиза. Но на этом всё. Он не заметил никаких признаков того, чтобы из пламени выскочили демоны преисподней и принялись потворствовать греховным желаниям ведьм. Не было и каких-либо других внешних проявлений зла, за которые можно было бы вынести обвинение этим двум девушкам. По сути, арест Ренни сейчас основывался бы только на одном — на страхе Вивьена Калера перед танцем у костра. Не более ли глупая эта причина для обвинения в колдовстве, чем вовремя умерший двадцати четырехлетний конь горе-любовника Ивет? «Я испугался», — нехотя признался себе Вивьен. «Испугался того, что был заворожен этим танцем. Похоже, красота...» Есть оружие более страшное, чем я мог предположить. Люди тянутся к красоте, но боятся её, потому что посредством неё могут терять контроль над собой. Мы не творили зла, тихо проговорила Ренни, вырывая Вивьен из раздумий. Голос у неё оказался тихим и мелодичным. Он напоминал высокую трель колокольчиков или журчание ручейка. Непослушные рыжие волосы падали на лицо, а большие выразительные глаза пронизывающим взглядом смотрели на инквизитора, пытаясь отыскать в нём понимание и снисхождение. А просто отдавали дань уважения лесу, луне и звёздам. Сегодня луна открыта, а звёзды светят ярко. Ночь безоблачна. В такую ночь в свете и тепле огня можно почувствовать лес и радость с ним. Елиза напряжённо обернулась к Рини, но ни прерывать, ни не прерывать не бросить её не стало. Вместо этого она вновь внушительно взглянула в глаза Вивьен и не нашла в них прежнего осуждения. "Ты ведь не арестовышь солдат, которые поют песни, собравшись у костра на привале", мягко проговорила Елиза. "О чего же наш и танцы у костра заставляет тебя выдвинуть обвинение?" Вивен поморщился. Он ненавидел оказываться неправым, и часть его сознания заставляла отыскивать любые аргументы, лишь бы не признавать ошибочность своего суждения. Однако он тут же осознал, что внутри него говорит гордыня, и нельзя позволять ей взять верх над собой. Тяжело вздохнув, он, наконец, убрал меч за пояс. «Ваш танец», — нехотя начал он, — «заворожил меня». В нём как будто чувствовалась какая-то сила, которую я посчитал колдовством. Упрямство всё же взяло верх, и он добавил: "Не могу сказать, что до сих пор не считаю, но фактического зла я в нём не увидел. Твой арест может быть основан лишь на моих догадках, но в этом случае я усомнюсь в истинности проверки, которую же провёл тебе в храме. А это значит усомниться в самом Боге. Ты прошла эту проверку, а сестра твоя? Нет. Элиза молча сняла со своего запястья намотанные на него чётки, которые Вивьен заметил лишь только что, и повернулась к сестре. Сожми в руке, скомандовала она. А теперь повтори за мной. К величайшему удивлению Вивьена, Элиза осенила себя крестным знамением и произнесла: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ренни медленно повторила за сестрой, после чего внимательно уставилась на чётки в своих руках и начала разглядывать их, как будто те были невиданной реликвией из какого-то иного мира. Дикарка. Качнув головой, подумал Вивьен. Рядом с Ренни Элиза казалась такой понятной и близкой. Она словно бы говорила с ним на одном языке. трениже, несмотря на то, что с её губ срывались знакомые слова, словно общалась на каком-то другом диалекте. Тем временем Элиза забрала у сестры чётки, намотала их обратно на своё запястье и требовательно посмотрела на инквизитора. Теперь и она прошла проверку. Разве нет? На это Вивьену было нечего возразить. Он мог лишь заметить, что ему было да не возможности лесно, что Элиза запомнила, как осенять себя крестным знамением и какие слова при этом нужно говорить, хотя он демонстрировал ей это лишь единожды. Э, снимаю с неё обвинение в колдовстве, пробормотал колляр. Ареста не будет. Рене широко распахнула глаза и невинуло внулась. Элиза тяжело вздохнула и кивнула в сторону леса, тут же обратившись к сестре. "Иди домой, Ренни", строго сказала она. "Так будет лучше. Иди". Спорить рыжеволосая девушка не стала. Она почтительно кивнула инквизитору и вскоре скрылась в подлеске. Ещё через мгновение даже шелест её шагов утонул в ночной темноте. Элиза вновь обратилась взглядом к Вивьене. "Спасибо", пробормотала она, немного смущённо улыбнувшись. "За то, что отпустил её", вопрошающе кивнул Калер. "За это и за понимание. Не каждый инквизитор бы стал даже задумываться о том, много ли зла в этом танце. И уж точно не каждый сдержал бы меч на перерез, которым бросается ведьма". Она замолчала, и Вивьана осознал, что теперь она стремится избегать предложений, в которых нужно обращаться к нему напрямую. Видимо, теперь, когда запал ссоры чуть утих, она не могла понять, как стоит обращаться к нему: ты или вы?